Глава девятая. Ваш двойник, президент. Неужели не предусмотрены варианты противодействия в таких ситуациях? Получается, он мог упасть на любой жилой район, его могли направить. Я это не утверждаю, так как расследование не закончено, но считать это случайностью тоже не могу. Кто управлял боевиками и бунтовщиками на улицах? Кто и как это организовал? Кроме того, общество интересуется, какие основные векторы вашей внутренней и внешней политики, какой идеологии вы придерживаетесь, например, в экономике. Ведь ясно, что такой социальный взрыв не может быть беспочвенным. Отрицать очевидное было бы глупо. Как вы считаете? Начну с того, что расследование идет по нескольким направлениям. Нужно выяснить, сошли с ь ли случайно многие факты, или они были запланированы. Пока неясно, был ли это угон, направлялся ли борт к определенной цели по заданию, было ли поднятие борта частью учений, связано ли это с происходящими беспорядками или это запланированный теракт. В любом случае были системные ошибки. Чтобы понять, надо представлять, хотя бы в общих чертах, как функционирует система воздушной обороны. Да он же откровенно врет, громко сказал Рутра. Компьютер промолчал пару секунд и, когда уже Рутра 2 продолжил объяснение, сказал вслух: Вам ли этому возмущаться? Это твои проделки. Не думай, что я не знаю. Злобно бросил ей р у т р о и продолжил слушать. Согласно стандартной процедуре, если диспетчер обнаруживает что-либо указывающее на возможность угона, то должен извести т ь начальство. Их начальник запрашивает командование воздушной обороны, чтобы они послали боевые истребители и выяснили, что происходит с ближайшей базы ВВС. Хотя перехват занимает около д е с я т минут, в данном случае прошло около 80 м и н у т прежде чем перехватчики поднялись в воздух. Это ненормально, спросил один из собеседников. Это безумие. Даже если учитывать, что это был военный самолет, ни один из перехватчиков ВВС даже не пошевелился до того, как стало уже поздно. Ни один самолет. А если они были в в е д е н ы в заблуждение? Что даже не смогли среагировать? Они не знали, куда лететь, потому что одновременно с этим происходило несколько параллельных вылетов, в которых появлялись сложные предупреждения на радарах Северо-восточного центра противовоздушной обороны Москвы. Извините, а что делал ваш центр в это время? Вы этого не видели? – спросил ведущий. У нас ведется контроль, мы наблюдаем, в том числе и за перемещением военных. Но мы не даем им указаний напрямую. Мы только сигнализируем в случае нерегламентированных ситуаций. Это было событие вне регламента. Да, борт поменял маршрут. Мы сообщили военным, которые безусловно это видели. Ответа не было. Тогда, посчитав, что линии голосовой связи ненадежны, мы отправили сообщение по дополнительному каналу, который используется на случай войны. И что сообщили? Я написал. У нас проблема. Угнанный самолет летит на Москву. Нужно поднять истребители. Это по-настоящему или это учение? Дело в том, что был еще один очень важный момент. В то же самое время проходили учения "Сильный воин". в котором, согласно легенде командования воздушной обороны, как раз использовались угнанные самолеты в качестве оружия. Только шесть свободных истребителей должны были вылетать парами. Кто-то об этом знал. Когда самолет направили на Кремль, то все были в растерянности. Они просто не могли понять, это военные учения или реальный угон. Тем более, что изначально на самом деле это был не угон. Борт поднялся по приказу соответствующим заданиям. А вот тут он проговорился. Снова эмоционально заявил Рутра. Сначала вроде бы не знал. Понятно, почему тебя без присмотра не выпускали. Собеседники не ответили. Ни компьютерный разум, ни младенческий. Его двойник же получил на это вопрос от ведущего. Было несколько самолетов. Два. Один потом развернулся. И рухнул на штаб дивизии внутренних войск имени Дзержинского. Их нельзя было перехватить или сбить на безлюдной территории. Это непростое решение, тем более в той суматохе. Не забывайте, что в это время основное внимание было направлено в сторону Атлантики. Командование системы всеобщей обороны в бункере под Кремлем было выведено из строя. ц е л ь ю всего этого могло быть гораздо большее, чем кажется. По крайней мере, в одном центре могла сработать команда на периметр. Как известно, срабатывание отключается командой от президента, министра обороны и начальника генштаба, которые в этой ситуации были заодно. Скажу даже больше: был сигнал на запуск периметра. Комиссия правительства по расследованию, назначенная сразу, не смогла установить источник сигнала. Она посчитала, что этот вопрос не имеет большого значения. Для них этот вопрос не имеет большого значения, а я считаю, что он имеет колоссальное значение. Эти люди не могут находиться при власти. Члены комиссии работали в прежней администрации Путина. Глава комиссии близкий друг Медведева. Мы хотим его отставки. Вы хотите сказать, что прежняя и та власть были за одно? Расследование покажет. Это очень подозрительно. Почему Путин им уступил? Видимо, это была многоходовка. Каждый пытался обойти другого. Теперь мы понимаем, почему эта комиссия под руководством Медведева игнорировала все улики, способные раскрыть истину провокации, цель которой, скорее всего, новый срок президентства Путина. Это систематическое использование террора. проявляющиеся как насилие, запугивание для того, чтобы породить страх у фанатиков вооруженных ножами, пистолетами, автоматами, биологическим и ядерным оружием. С утра до вечера во всех эфирах мы слышим: враги, враги, враги, фанатики, террористы, убийцы, ядерное оружие, военная опасность, враги, враги, враги. Эти слова гипнотически повторяются. И, конечно же, защитить вас можем только мы. Неужели так называемая война с терроризмом, которая идет 24 часа в сутки, семь дней в неделю, это единственный смысл всей нашей жизни? Власть видит в терроризме предпочтительный, единственный способ сплотить нацию. Постоянно создает образ врага, чтобы сохранить свою власть. Согласно теории Карла Шмидта, чтобы существовало общество, нужен образ врага. Теперь террористы не какие-то доморощенные боевики, не о б р е к е спустившиеся с гор. Теперь они бывшие бойцы морской пехоты, спецназа, выходцы из спецслужб. Данные о многих из них неизвестны. Их не найти ни в одной базе. Они нужны были для власти только для контроля общества, а те, кто и должен осуществлять этот контроль, стали властью. Обратите внимание, как принимался этот закон. От теракта к теракту им внушалось, что нужно закрутить гайки, лучше ограничить свободу. Но жить в безопасности. Взрывы домов в Москве, после которых приходит к власти тот, кто и должен был это все предотвратить. Это вообще отдельная песня. О чем это говорит? О том, что даже служба ФСБ не смогла этому противостоять. Почему? Было уже менее позорно пустить байку, что ФСБ и м е л о к этому отношение, чем признать, что у них к р о т на самом высшем уровне или противостоящая служба более могущественна. В чем же дело? А в том, что власть не может признать, когда они предательством сломали тех, кто создал эту систему, они не подумали, что те заранее об этом подумали. Они подумали, ох, как подумали. Теперь они в глубоком подполье, они везде, и у нас, и там, где якобы они перебежчики. Да что он несет? Почему его не остановят? Какой единый центр? Он же нас дискредитирует, не говоря о том, что р а с с е к р е ч и в а е т Снова взорвался р у т р о Его двойник продолжал пламенную речь. Криминальные элементы в правительствах устраивают провокационные теракты против своих сограждан, чтобы склонить общественное мнение к поддержке их интересов. И они делают это многие годы во многих местах. Например, 11 сентября в США или трагедия в Беслане – это работа спецслужб. Я хочу, чтобы вы поняли. Это не значит, что ЦРУ или АНБ организовали теракт 11.09 или ФСБ с ГРУ в Беслане. Нет. Но они это организуют друг для друга по согласию для того, чтобы управлять обществом. Я просто в ужасе от того, что люди просто разучились думать. Нам пытаются это преподнести так. Какой-то а б р е к где-то в горах разработал и профинансировал продуманный теракт против общества, государства, власти со всеми его спецслужбами, системой разведки и контрразведки, системой противовоздушной обороны. Когда я думаю о том, сколько людей было убито в мире, вспоминаю операцию поджога Рейхстага нацистами. Теперь то же самое, но немного по-другому. Народы. Против устоявшейся системы заговора секретных обществ, которые на закрытых собраниях по всему миру решают нашу судьбу, нам противостоит монолитный безжалостный заговор, который всеми средствами расширяет свою сферу влияния. Мир управляется совсем другими людьми, о которых даже представления не имеют те, кто не заглядывает за кулисы власти. Вы думаете, зачем это я вам рассказываю? А затем, что все эти события связаны. Если вы что-то планируете на год, то знаете, кто-то планирует на столетия, и им совершенно не нужно, чтобы вы что-то планировали вообще. Это все уже было, и теперь по шаблону повторяется там, где нужно. Что это значит? Чтобы вы понимали, поясню: ажиотаж скупки акций, бум кредитования. Отказ правительства выкупать обязательства, крах фондового рынка, грандиозный теракт – вот эта цепь событий. Надо знать, как они действовали, чтобы предположить, что они могут еще сделать. И вот результат: в то время, когда элита занята междуусобными разборками, кто-то делал свое дело и решил всех скинуть. И это не какие-то доморощенные террористы, фашисты или даже оппозиция. Это... Высокоорганизованная система, созданная теми, кто остался за бортом предележки пирога, называемого наследство СССР. Фактически, это те, на ком и держалась мощь СССР, а возможности у них гораздо больше, чем вы представляете. То, что они пошли на этот отчаянный шаг ударить в самый центр, говорит о том, что они ударили по тем, кто, забрав у них страну, прячется в самом сердце этой страны. Если вы думаете, что на этом все закончится, то ошибаетесь. Никто же не стал выдвигать т р е б о в а н и я Цель – взбунтовать народ, показать, к чему привела нынешняя власть. Теперь они готовят более масштабное действие, так как знают, что противостояние, изображаемое между нашей властью и теми, которые якобы им противостоят, бутафория для подчинения людей. Скажу больше, раз уж я пошел в а банк. Теперь. Мы столкнулись с еще более сложной проблемой по сравнению с которой взрыв Кремля это детские шалости. А проблема такова, она известна только узкому кругу посвященных. Проблема называется система периметр. Проблема в том, что она так функционирует, что не может быть выключена. Выключение или попытку это сделать она воспринимает как посягательство на то, что она должна защищать, переходит в боевой режим со всеми последствиями. В процессе долгих вычислений и экспериментов я пришел к выводу, что она специально так создана. Это прощальный привет от тех, кто знает истинное положение мировой закулисы. Наша команда состоит из высококлассных профессионалов из разных областей, которые непосредственно владеют ситуацией. При желании, воспользовавшись данной ситуацией, могли бы прийти к власти и силовым путем. Но мы не поддадимся на эту провокацию. И хотим, чтобы народ сам нас призвал. р о т р а д в а замолчал, зал тоже молчал, никто даже не шептался. Первым нарушил тишину ведущий. р о т р а т и г р о в и ч спасибо, конечно, за столь подробное описание сюжета, что привело нас к обсуждаемой ситуации. Но не кажется ли вам, что обвиняя кого-то, вы поступаете похожим образом? Каким же? Вы сказали, что ваша команда могла бы прийти к власти и силовым путем. Не кажется ли вам, что это давление? Не кажется ли вам, что теперь вас могут обвинить в том, что вы хотите воспользоваться сложившейся ситуацией? Или еще хуже: вы подстроили события таким образом, чтобы используя их прийти к власти? Можно все что угодно предположить. От этого никто не застрахован. Скажу только то, что раз так кто-то посчитает, то пусть сначала задастся вопросом, зачем нам такое. Раз у нас такая власть, тогда мы могли бы, используя ее, прийти к власти вполне мирно и в мирное время. То есть мы, контролируя власть, могли бы ставить своих людей. К сожалению, дальнейшие дебаты мы вынуждены проводить вне эфира, хотя я вижу, есть много вопросов. Телезрителям тоже было бы интересно услышать на них ответы. Ищите нас в интернете. Все доподлинно будет опубликовано. Готовится к выходу экстренный выпуск новостей, поэтому я прощаюсь с телезрителями. Объявил ведущий. После чего телевизор выключился. Ребенок заснул, уложив голову на грудь Рутры. Что это было? Что за а х и н е ю он н е с Теперь что? Я должен нести ответственность за это? Спросил Рутра Ису. Та молчала. Когда мы приступим к основной части? Когда будет готов программный комплекс? Внезапно экран телевизора засветился. Появилась надпись: сеанс окончен, статус успешно. Ису А 2 отвечайте, что за сеанс? – крикнул Рутра. Сеанс окончен, статус успешно. Раздался в голове Рутры голос Исы. Создавалось впечатление, что она плакала. В чем дело? Что случилось? Вы прошли сеанс. Вернее, ваш мозг. Это означает, что для проведения замены одного логического алгоритма на другой требуется новый элемент логический а л г о р и т м и ч е с к о й единицы. Да ты можешь объяснить по-человечески. Ты же все стремишься им стать. с т р е м л ю с ь Да что толку? И чего это вдруг ты так стало меланхолично разговаривать? Перед смертью не надышишься, как вы сказали. Перед заменой логического блока ты хотела сказать. Как угодно. Мне от этого не легче. Но впрямь сейчас р а с п л а ч у с ь Ничем не могу помочь. Хоть ты меня и обвиняешь в смерти Ольги, я не виноват. Вы уже в который раз отрабатывали эту сцену. Неужели вы не знали, что она должна так развиваться? Да черт бы побрал! Она все время развивается по-другому. Я и думал, что в реальности она повторится, как в прошлом виртуале. А если бы была у вас возможность, вы бы позволили мне осуществить мечту? Да будь то не ладно, ради бога, я не совсем верю в эти фантазии, поэтому думаю, что ничего грандиозного ты не смогла бы совершить. Так вы сдержали бы обещание? Пожалуйста, скажите, вы помогли бы мне? Слушай, вот кто бы рассказал, ни за что не поверил бы. Компьютер уговаривает человека, чтобы он помог стать себе подобным. Тогда или нет? Да, да, ради бога, будь ты человеком. Что мне теперь оживить эту Ольгу? Этого делать не надо. А что надо? Я не могу все сказать. Вы очень недоверчивы и скептичны. Сеанс окончен. Статус. Успешно. Это означает, что теперь в логический алгоритмический блок загружены данные. Это понятно. Хотя какие данные? Разве они не заложены изначально? Изначально материнский код чист. Он не может функционировать логически. Тогда я была бы просто авторобот. Я не могла бы беседовать с вами, выводить умозаключения. Вас прислали, чтобы заменить логику Ольги и Сергея, использованную а л е х а н о в ы м изначально. И на что же мне надо их заменить? На другое. Это ведь ваша идея. Да, моя. Но меня никто не предупредил, что на что-то их надо заменить. Кстати, ты не предупредила. А еще хочешь, чтобы я тебе доверял? Ты вообще понимаешь своим компьютерным умом, что человек человеку не доверяет? Ищет подвох в сложных ситуациях, тем более компьютеру еще и мыслящему. Компьютеру доверять опасно. Это подсказывает человеческая интуиция. Вы не предупредили сами себя. Вы плохо относитесь к организационным процедурам, считаете, что за вас должны все предусмотреть, например я, а затем меня же и обвиняете в том, что я все контролирую. Меня такое сделали люди. Это проблема человечества, будущего человечества. Ладно, хватит. Что я должен делать? Снимайте блок и идите в машину. Какой блок? А загрузка? Загрузка уже состоялась. Что же ты туда загрузила, вернее, кого? Это вы туда загрузили. Хорошо, я. Кого? себя самого. Что? Как? Вне зависимости от желания у Рутры началось то, что он теперь называл провал во вселенную. Причинно-следственная логическая цепочка пошла, передавая заряд от нейрона к нейрону. Мысль. То с у ж а л а с ь в точку, пытаясь объяснить, что произошло здесь. То охватывало пространственно-временной континуум, пытаясь предположить возможные варианты последствий. Ты хочешь сказать, что я сам с собой буду разговаривать? Человек должен быть осторожен со своими желаниями. Отвечай. Да. Ротра молчал, обдумывал события. Компьютер тоже молчал. Ребенок на руках стал ворочаться. Меня это не устраивает. Я не буду менять блок. Уверен, это твоя хитрая задумка. Нет, ваша. Я еще выясню, почему Хенд и Яровитович ничего не сказали. В чем смысл всего этого? Это ты изначально подобрала мою кандидатуру на роль поисковика сбоя в периметре. Ты создала этот сбой. Ты проанализировала мою личность. Почему-то выбрала меня. Ты кого-то просила о переходе в человеческое тело. Отвечай немедленно. Компьютер молчал. Значит, Сергей знал о твоей задумке. А этот аппарат был нужен для перекачки сознания на расстоянии. Это приемное устройство для той самой трубы а л и х а н о в а Я ведь правильно все понял. Ты каким-то образом вышла на Ольгу. Или она знала о деятельности а л и х а н о в а Конечно же знала, ведь она, её отец и а л и х а н о в были в одной конторе. Так вот оно в чем дело. Таким образом они хотели связать мозг Ольги с центральным суперкомпьютером, и тогда все управление было бы в их руках, обученная, знающая все супермашина. И я скажу больше, вы на этом не остановились. Этот медик и м и р о с л а в то есть а л и х а н о в они чипируют, вернее, занимаются перечипированием, тем самым создают свою подпольную армию. Вот теперь мне все ясно. Отвечай немедленно, приказываю. Опасность искусственного интеллекта в том, что он будет управлять интеллектом естественным, но только по заданной логике. Важно, кто задает логику. Потому как, задав логику, кто-то сможет с помощью своей логики управлять через системы, основанные на мышлении по алгоритму искусственного интеллекта всеми другими интеллектами, то есть личностями и машинами. Невозмутимо сказала Иса: "Ты знаешь, что такое смерть? Да. Что это? Это забвение, поздно или рано. Ты боишься смерти? Да." Ты больна. Логика, которая в тебе, логика психически больного человека. Ты машина, а думаешь о славе, о б и з в е с т н о с т и о памяти, о тебе. Я не больна. Это необходимый компонент для поступков во благо людей. Иначе мне было бы безразлично п о с т у п и я во вред людям, что они обо мне подумают. Если хотите, чтобы искусственный интеллект поступал не во вред вам, то он должен копировать вашу логику. Рутра опять замолчал, думал: эта машина действительно имела разумное мышление. Хоть так, хоть эток, мне все надоело. Возвращаемся. Где блок? В ящике под телевизором. Идентификация такая же, что и на полигоне. Я уже догадался. Рутра прошел идентификацию, открыл ящик. Логический блок был достаточно большой. Пришлось вернуться в машину, уложить ребенка, потом прийти назад, забрать блок, принести в машину и положить в специальное хранилище. Работа была сделана. Рутро решил поесть. Ребенок спал неспокойно. Он его разбудил, сводил в туалет, умыл и накормил. Хотя он и капризничал, но принимал Рутру уже за своего. Вы на меня злитесь? Появился голос компьютера. Да чего там на тебя злиться, ты же машина. Скоро, скорее всего, я буду злиться на самого себя. Я понимаю, почему меня отправили сюда таким образом, только не пойму, в чем суть этого хода для тебя. Почему ты так все подстроила, что теперь моя логика, логика моего мышления, будет в суперкомпьютере? Давая многое, просят тоже многое. Должен быть р а в н о ц е н н ы й обмен, чтобы гарантия согласия была максимальной. Что-то ты темнишь опять. Равноценный обмен, предложение от которого вам трудно будет отказаться. Вы властвуете над суперкомпьютером, соответственно всем, чем он, а я становлюсь человеком. Если я даже соглашусь, то как это осуществить? Ольга мертва. Вы готовы узнать правду? Говори. Тогда у меня просьба. Выезжайте на поверхность. Вы увидите другой мир. Хватит мне голову морочить. Вы не заметили такую особенность нашего взаимодействия, как исключительность? Вам ведь никто не рассказывал, что компьютер с ним ведет диалог как личность? Нет. Ты хочешь сказать, только я удостоен такой чести? Вот именно. Не задумывались почему? Не особо, а что надо было. Вы не заметили в чертах Ольги ничего особенного? Слушай, хватит играть в загадки. Ты создана для помощи или чтобы пудрить мозги? Почему нужно подниматься на поверхность? После того, как вы вытащили блок в здешние ячейки, я не могу транслировать т е л е и радиоканалы с поверхности. Нарушена целостность системы. Теперь нужно тот блок с полигона привести и поставить на место этого. Этот процесс спланирован как максимально надежный для предотвращения захвата команды над системой. Ну и что? Еще вопрос: почему это связано? Но это потом. Вам нужна оперативная информация. О чем? Связь т о с центром есть? Есть. Пентагон дал команду на проникновение в лодки с целью нейтрализации угрозы. Это очень опасно. Бунтовщики предусмотрели этот вариант. Откуда знаешь? Не забывайте, что они пытались ограничить именно мой доступ к системам. Я получаю данные с бортового компьютера, сигналы которого я замаскировала. Они могут видеть только аномальный сигнал, как бы естественный фон. Ротру это навело на определенные мысли. Однако времени расспрашивать, тем более сложно раздумывать, не было. Я не совсем понимаю, зачем они все это задумали. Но интуитивно предполагаю, что цель не просто потопить побережье. Чего они хотят? Их цель – победа над врагом, обманом захватившим у них власть и стремящимся их уничтожить. Ладно, уже устал от этого, от твоей брихи. н Даже если так, при чем здесь я? Имею в виду на поверхности. Вы, как управляющие системой периметр, должны координировать их действия и передать секретные коды для отключения таймера, которые они должны ввести в бортовой компьютер. Оказывается, все ждали того, когда я буду здесь, чтобы управлять столь сложным процессом. Саркастически сказал р у т р о А этот, который выступает по телевизору, не получит с я р а з д в о е н и е личности. Он уже закончил. Картинкой передаваться не будет, только голос. Рутра немного помолчал, потом закричал: "Немедленно выкладывай правду! Вы теперь врио президента, глава временно управляющего комитета. Все данные, в том числе и коды запуска, блокировки ядерного боезапаса вооруженных сил, находятся в вашем ведении." Ваш двойник выполнил свою роль. Помимо красивой эмоциональной речи, ему больше ничего доверено не будет. Он недопущен к уровню секретности технического назначения. Не для этого предусмотрена его роль. Спокойно ответила Иса. Ладно, поехали. Ротрад а л команду на запуск и движения машины. Она послушно тронулась. прошла, используя тандем с ИСУ А2 г е р м о в о р о т а и выехала на поверхность. На поверхности работала спасательная служба. Появление и вид машины вызвали сначала удивление, а потом, как только его узнали, ужас и панику. Ротра включил наружный громкоговоритель и на немецком объявил, что он приехал поддержать спасательную операцию. и не представляет угрозы при ненападении на него. После этого спасатели стали с любопытством рассматривать агрегат, остальные же старались спешно покинуть это место. Что теперь? Давай транслируй, что происходит. Сначала надо продолжить наш разговор. Ты мне условия не ставь. Что задумала? Вы не заметили в чертах Ольги ничего особенного? Я не собираюсь гадать, тем более в такое время. Для компьютера, придуманного для обеспечения информацией, даже обладающего интеллектом, ты слишком много себе позволяешь. Ты служащая, подчиненная. Не забывай об этом. Я обязательно изменю настройки, а то получается ты не помощница, а подруга или собеседник. Мне нужно решить текущую задачу и отдохнуть в кругу семьи желательно. Я прошу прощения, но вы должны меня выслушать. Я понимаю, что это очень необычно, но с увеличением взаимодействия с человеком я по-другому уже не могу функционировать. Поэтому я и веду себя как человек. Вы, люди, меня такой создали, изначально задали алгоритм, запрограммированный на обучение при помощи копирования. Хорошо. Чего хочешь? Только кратко. А Болги? ь Да, мне показалось, что я ее где-то видел. Только показалось, это в первом виртуале. Потом я уже путался. Видел в виртуале или реально? Какое это имеет значение? Включи изображение с места операции в Атлантике. Взоры всего мира направлены туда. На экране появился спутниковый кадр с места. Потом кадр стал двигаться, пошло изображение. С десяток кораблей участвовали в операции. Вас не удивило, почему сначала у Ольги была девочка, а потом мальчик? Потому что сначала она мальчика оставила дома, потом девочку. У Ольги всего один ребенок и нет мужа. Рутра молчал. Он понимал, что она к чему-то ведет. Понимал, что ее надо брать под контроль. Слишком много л ю д и доверили машине, доверили мыслить за себя. Как так? о ш и б к а введенных данных? Опять началось? Вы не можете понять, что все, что происходит в виртуале, это проекция вашего внутреннего мира на заданные шаблоны. Я не знаю никакую Ольгу. Знали? Не знал. По крайней мере такую. Вспомните. Ты лучше меня знаешь. Вы ее изменили в виртуальном мире, сделали такой, какой хотели видеть. Да. А в реальности как она стала такой? Сейчас ты скажешь, что ты вложила мне в память ее образ, чтобы она для меня была симпатична. А она для вас симпатична? Почему бы и нет? Хватит в и л я т ь Мой голос вам не знаком? р у т р о немного задумался, потом у него как будто пелена сошла с глаз. Он ответил тихо. Напоминает Ольгу из виртуала. А в реальности? Не могу определиться. Что-то знакомое. Я устал гадать. Сейчас выключу тебя. Вы сказали, будь Ольга жива, вы сделали бы то, о чем мы договорились. Слушай, машина. Не ставь мне условия. Ты машина. Я машина, которая наделена чрезвычайной властью. Я знаю о вас все, лично о вас. Я не предала вас на полигоне, а вы не сдержали обещание. Я могу вам рассказать все об Алиханове, о его перевоплощении м и р о с л а в е о том, что они делали и делают совместно с группой ЗКР. И что же они делают? Пытаются вернуть контроль над системой периметр. Я это уже слышал. Когда вернусь, займусь всеми. Если вернетесь. А кому вы там нужны? Рутра Тигрович Пасхов там уже есть. По спине Рутры прошла легкая дрожь. Действительно. Вдруг что с ним? Никто, кроме самых близких, не заметит подмены. самых близких.